Глава одиннадцатая. Картина. Один только полковник. Траутфетер. История Карла Двенадцатого. Вольтер. Знойно летнее небо. Облака порохового дыма клубятся по нем и хмурят его, будто раскаленное от гнева. Вправо отрывок широкой реки. Противный берег ее мрачен и обнажен, как могильный бугор в степи, наброшенный над бедным странником. Поперек реки плывет судно. На лицах грибцов видна боязнь, в движениях их торопливость. Бедная повозка, у которой колеса скреплены рванями, стоит на судне. В ней лежит воин, накрытый синим плащом. Лицо его подернуто мертвую бледностью. Заметно, что болезнь и горесть оспоривают жертву свою у твердости душевной, видимо, уступающей. Вокруг повозки на палубе стоят и сидят несколько воинов, в числе их казак. Подавая пить из шляпы больному в повозке лежащему Он смотрит на него с нежную заботливостью родного или друга Прочие все лица в иностранных мундирах Положения, в которых они находятся, показывают, что несчастье поравняло все звания Один, преклонив голову к колесу, спит Другой перевязывает товарищу руку далее ближе к корме два воина со слезами на глазах берутся за голову и ноги по видимому умершего товарища и собираются бросить его в речную могилу уносящую столь же быстро как время все что ей не поверит к носу теснится грубка в унынии и отчаянии Иные со страхом смотрят на повозку, где, кажется, умирает их последняя надежда. Другие, подняв к небу взоры, молятся. За большим судном торопятся рыбачьи лодки. Несколько всадников отталкивая немилосердно несчастных, хватающихся то за гриву, то за хвост коней их, или, подавая погибающим руку спасения, перерезывают реку. Кое-где мелькают борющиеся с волнами, утопленники показываются, как стрелка течения воды. Впереди сцены идет сражение. Оно уже при последнем издыхании. Бой не равен между воинами в синих мундирах с воинами в зеленых. Число первых невелико. Они утомлены, нехотя дерутся в рукопашную, толпами сдаются в плен и бросают оружие, путь их устлан, изломанными лафетами, взорванными ящиками, грядою мертвых и раненых. Воины в зеленых мундирах глядят победителями, удовольствие торжества пышет в их взорах, сила и уверенность в каждом их движении, кажется, лицо одного, замахнувшегося прикладом ружья на упавшего неприятеля, четко выражает «лежачего не бьют». Совершенно на авансцене выступает из группы сражающихся фигура молодого офицера в синем мундире. Он пал, раненый в грудь. Из ней бьет кровь струей. Правую рукою стиснул он рукоятку меча, как будто не хочет отдать его и самой смерти. По лицу офицера, чрезвычайно выразительному, бежит уже смертная бледность. Обратив голову к стороне реки, он устремил на небо взоры, Исполненные благодарности, слезы каплют по щекам, Уста его силятся что-то произнести. Вот картина, на которую я засмотрелся В доме одного любителя изящного. Меня так заняло главное лицо, что мне стало жаль его, как человека, соединенного со мною узами дружбы. Он умер героем, но умер далеко от родины, видя уничтожение ее славы. Хозяин картины застал меня в этом положении. «Замечаю, что это художественное произведение оковало ваше внимание», — сказал он мне. «Знаете ли, что представляет картина?» Я просила рассказать мне сюжет ее. «Это переправа Карла XII через Днепр после Полтавской битвы», отвечал мне любитель изящного. «Днепр был гранью, где победа распрощалась с ним навсегда. Войско его уничтожено. Последние обрывки этого войска, ужасавшего некогда север, силятся купить королю свободу. Едва не захвачен он неприятелем, следящим его по горячим ступеням. Оставшиеся при нем служители и воины добывают с трудом повозку, в нее кладут короля-беглеца, того, который некогда отнимал царство и раздавал их. Карл ранен. Лихорадка и лютейшая болезнь великих людей унижение пожирают его. Он, видимо, пал духом. Последнее его спасение — переправа через Днепр. Он совершает ее в том положении, в каком видите на холсте. Остаток войска бросает оружие. Многие селятся спастись в Один полковник Адольф Траутфетер со своим батальоном отчаянно задерживает натиск торжествующего неприятеля. Раненый в грудь, он падает благодаря провидению за спасение короля и за то, что не переживает унижение шведского войска. Если хотите, он произносит имя родины, друга, и просит стоящего подле него воина передать им последнее свое воспоминание.